На большой перемене, когда шестой «Б» ринулся в буфет, новичок, случайно оказавшийся у дверей первым, вдруг посторонился и пропустил девчонок. После уроков в раздевалке кое-кто видел, как он, присев на корточки перед ревущей второклассницей, возился с от отказавшей молнией на ее сапожке. Всю следующую неделю... Класс собирал о Вешкине, так звали новенького, информацию. Выяснилось, что наглаженный и начищенный он ходит каждый день, а большую парадную дверь открывает перед директором, учительницами и перед девчонками своего класса и чужими. Это проверили специальным экспериментом. Семенов своими ушами слышал – Как Вешкин сказал учительнице из десятого, разрешите вам помочь, и поволок по лестнице тяжелую пачку общих тетрадей. Очевидцы свидетельствовали также, что пионервожатой Леночке он подал в раздевалке ее серую шутку, а завучу Елене Васильевне, которая никак не управлялась в один прием транспортировать свой обед от буфета к столу, принес чай и тарелку с талатом. Более того, у дверей совершенно пустого вестибюля, при абсолютном отсутствии дежурных, Зёшкин, заскочив с улицы, стащил с головы шапку, а потом долго и тщательно вытирал ноги. К концу недели информация была приведена в систему, проанализирована, осмыслена. Шестому классу Б Зёшкин этот решительно И ребятам предлагали подсказать, какое слово стоит в тексте. Понравился или не понравился. Как правило, слушатели выбирали второе. Им Лешкин тоже не нравился, особенно мальчикам. Он пижон и подлиза. Да ну его. Маменькин сынок какой-то. Даже псих прилизанный. Предъявляя этот текст и взрослым, студентам педагогического института, учителям, родителям, задавали вопрос. «Как вы думаете, каким персонажем будет Вёшкин в этом рассказе?» Большинство склонялось к мысли, что Вёшкин персонаж отрицательный. Не парадоксально ли элементарная вежливость, которая должна быть нормой поведения любого подростка, вызывает у школьников, а порой и у взрослых, подозрения в непорядочности, в корыстных побуждениях, в лицемерии. Не идет ли это от устарелого, но очень живучего представления, что этикет придумали представители эксплуататорских классов, что простому и хорошему человеку приличные манеры ни к чему? Не отголосок ли это тех далеких времен, когда, ломая нормы буржуазной морали, не спровергая каноны и правила буржуазных отношений между людьми, пролетариат, особенно революционная молодежь, относил к атрибутам буржуазного образа жизни все, что касалось вопросов этикета, манер, хорошего тона, приличий. Все это почиталось символом принадлежности к эксплуататорскому классу и потому отвергалось безоговорочно. Потребовалось несколько десятилетий, потребовалось создание материальной базы социализма, невиданный взлет науки, техники и искусства, величайший подъем духовной культуры масс, чтобы произошла известная переоценка ценностей и приличия, хорошие манеры, этикет перестали восприниматься как моральные категории второго сорта, перестали списываться по графе «пережитки». Закономерно. Внутренняя культура, духовное богатство, высокие моральные качества только тогда социально ценны, когда они определяют нормы повседневного поведения людей, характер и формы общения между ними, гармонию внутреннего мира и внешнего облика. Воспитанность выступает прежде всего как качество социально необходимое, общественно ценное. Люди соприкасаются друг с другом в самых разнообразных социальных, нравственных, психологических ситуациях. Вступают во взаимодействие непохожее.